И вот еще одно происшествие, о котором мне тоже хочется вам рассказать. Вы знаете, что я остригла волосы еще до отъезда из Лондона и отрезанную косу спрятала на дно чемодана. Однажды вечером, уложив мальчика спать, я принялась раскладывать свои вещи. В комнате стоит старый комод, два верхних ящика его открыты, и там ничего не было но нижний заперт. Я положила свое белье в верхние ящики, места не хватило, и я, естественно, была недовольна тем, что нижний ящик заперт. Я решила, что его заперли по недоразумению, поэтому, достав ключи, я попыталась его открыть. Подошел первый же ключ. Ящик открылся. Там лежала только одна вещь. Как вы думаете, что именно моя коса? Я взяла ее и как следует рассмотрела. Такой же особый цвет, как у меня. Такие же густые волосы. Но затем я сообразила, что это не мои волосы. Как они могли очутиться в запертом ящике комода? Дрожащими руками я раскрыла свой чемодан, выбросила из него вещи и на ней его увидела свою косу. Я положила две косы рядом. Уверяю вас, они были совершенно одинаковыми. Но разве это не удивительно? Я была в полнейшем недоумении. Я положила чужую косу обратно в ящик и ничего не сказала об этом рукослом. Я поступила дурно, чувствовала я, открыв запертый ящик. Вы, мистер Холмс, наверное, заметили, что я наблюдательна. Поэтому мне не составило труда освоиться с расположением комнаты коридоров в доме. Одно крыло его, по-видимому, было нежилым. Дверь, которая вела туда, находилась напротив комнат толлеров, но была заперта. Однажды, поднимаясь по лестнице, я увидела, как оттуда с ключами в руках выходил мистер Рукасл. Лицо его в этот момент было совсем не таким, как всегда. Щеки его горели, лоб морщился от гнева, а на висках набухли вены. Не взглянув на меня и не сказав ни слова, он запер дверь и поспешил вниз. Это событие пробудило мое любопытство. Отправившись на прогулку с ребенком, я пошла туда, откуда хорошо видны окна той части дома. Окон было четыре, все они выходили на одну сторону, три просто грязные, а четвертые еще и загорожена ставнями. Там, по-видимому, никто не жил. Пока я ходила взад и вперед по саду, ко мне вышел снова веселый и жизнерадостный мистер Рукасул. «Не сочтите за грубость, моя дорогая юная леди!» — обратился ко мне он, что я прошел мимо вас, не сказав ни слова привета. Я был очень озабочен своими делами. Я уверила его, что ничуть не обиделась. «Между прочим, — сказала я, — у вас наверху, по-видимому, никто не живет» потому что одно окно даже загорожено ставнями. Я увлекаюсь фотографией, ответил он. И устроил там темную комнату. Но до чего вы наблюдательны, моя дорогая юная леди? Кто бы мог подумать? говорил он шутливым тоном, но во взгляде его я прочла подозрение, раздражение, но не шутку. И вот мистер Холмс как только я поняла что от меня что то скрывают я загорелась желанием проникнуть в эти комнаты это было не просто любопытство хотя оно мне не чуждо это было чувство долга и уверенности что если я туда проникну я совершу добрый поступок говорят у женщин есть какое то особое чутье быть может Именно оно поддерживало эту уверенность. Во всяком случае, я настойчиво искала возможность проникнуть за запретную дверь. Возможность эта представилась только вчера. Должна сказать вам, что кроме мистера Рукосла в пустые комнаты зачем-то входили Толлер и его жена. А один раз я даже видела, как Толлер вынес оттуда большой черный мешок. Последние дни он много пьет, и вчера вечером был совсем пьян. Поднявшись наверх, я заметила, что ключ от двери торчит в замке. Мистер и миссис Рукасл находились внизу, ребенок был с ними, поэтому я решила воспользоваться предоставившейся мне возможностью. Тихо повернув ключ, Я отворила дверь и проскользнула внутрь Передо мной был небольшой коридор с голыми стенами И пол не был застлан ковром В конце коридор сворачивал налево За углом шли подряд три двери Первая и третья были отворены и вели в пустые комнаты Запыленные и мрачные В первой комнате было два окна, а во второй одно, такое грязное, что сквозь него еле-еле проникал вечерний свет. Средняя дверь была закрыта и заложена снаружи широкой перекладиной от железной кровати. Один конец перекладины был продет во вделанное в стену кольцо, а другой привязан толстой веревкой. Ключа в двери Не оставалось. Эта забаррикадированная дверь вполне соответствовала закрытому ставнями окну. Но по свету, что пробивался из-под нее, я поняла, что в комнате не совсем темно. По-видимому, свет проникал туда из люка, ведущего на чердак. Я стояла в коридоре, глядя на страшную дверь и раздумывая, то может таиться за нею?» «Как вдруг услышала внутри шаги и увидела, как на узкую полосу тусклого света, проникавшего из-под двери, то надвигалась какая-то тень, то удалялась от нее?» «Безумный страх охватил меня мистер Холмс. Напряженные нервы не выдержали. Я повернулась и бросилась бежать, так будто сзади меня хватала какая-то страшная рука» я промчалась по коридору, выбежала на площадку и очутилась прямо в объятиях мистера Рукосла. «Значит, — улыбаясь, — сказал он, — это были вы!» Я так и подумал, когда увидел, что дверь открыта. «Ох, как я перепугалась! — пролепетала я. Моя дорогая юная леди, что же так напугало вас?» «Моя дорогая юная леди!» «Вы представить себе не можете, как ласково и успокаивающе он это говорил. Но голос его был чересчур добрым. Он переигрывал!» Я снова была на чеку. «По глупости я забрела в нежилое крыло», — объяснила я. «Но там так пусто и такой мрак...» что я испугалась и убежала. «Ох, как там страшно!» «И это все?» — спросил он, зорко вглядываясь в меня. «Что же еще?» — воскликнула я. «Как вы думаете, почему я запер эту дверь? Откуда же мне знать? Чтобы посторонние не совали туда свой нос. Понятно?» Он продолжал улыбаться самой любезной улыбкой. «Уверяю вас, если бы я знала... Что ж, теперь знайте. Если вы хоть раз снова переступите этот порог...» При этих словах улыбка его превратилась в гневную гримасу, словно дьявол глянул на меня своим свирепым оком. «Я отдам вас на растерзание...» «Моему псу!» Я была так напугана, что не помню, как поступила в ту минуту. Наверное, метнулась мимо него в свою комнату. Очнулась я, дрожа всем телом, уже у себя на постели. И тогда я подумала про вас, мистер Холмс. Я больше не могла там находиться, мне нужно было посоветоваться с вами. Этот дом, этот человек... Его жена, его слуги, даже ребенок — все внушало мне страх. «Если бы только вызвать вас сюда, тогда все было бы в порядке. Конечно, я могла бы бежать оттуда, но меня терзало любопытство, не менее сильное, чем страх. И я решила послать вам телеграмму». Я надела пальто и шляпу, сходила на почту, что в полумиле от нас, и затем, испытывая некоторое облегчение, пошла назад. У самого дома мне пришла в голову мысль, не спустили ли они собаку. Но тут же я вспомнила, что Толлер напился до бесчувствия, а без него никто не сумеет спустить с цепи эту злобную тварь. Я благополучно проскользнула внутрь, и полночи не спала, радуясь, что увижу вас. Сегодня утром я без труда получила разрешение съездить в Инчестер. Правда, мне нужно вернуться к трем часам, так как мистер и миссис Рукасл едут кому-то в гости, поэтому я весь вечер должна быть с ребенком. Теперь вам известно, мистер Холмс, все мои приключения, и я была бы очень рада, если бы вы объяснили мне, то все это значит, и прежде всего научили, как я должна поступить. Холмс и я, затаив дыхание, слушали этот удивительный рассказ. Мой друг встал и, засунув руки в карманы, принялся ходить взад и вперед по комнате. Лицо его было чрезвычайно серьезным. — Толлер все еще пьян? — спросил он. — Да, его жена утром говорила миссис Рукасл, что ничего не может с ним сделать. — Хорошо. — Так вы говорите, что рукослов нынче весь вечер не будет дома? — Да. — В доме есть какой-нибудь погреб, который закрывается на хороший крепкий замок? — Да, винный погреб. — Мисс Хантер, вы вели себя очень отважно... И разумно. Сумеете ли вы совершить еще один смелый поступок? Я бы не обратился с подобной просьбой, если бы не считал вас, женщиной, незаурядной. Попробую. А что я должна сделать? Мы, мой друг и я, приедем в медные буки в семь часов. К этому времени Рукослы уедут, а Толлер, надеюсь, не проспится. Остается миссис Толлер. Если вы сумеете под каким-нибудь предлогом послать ее в погреб, а потом запереть там, вы значительно облегчите нашу задачу. Я это сделаю. Прекрасно. Тогда нам удастся поподробнее расследовать эту историю, у которой. Только одно объяснение. Вас пригласили туда сыграть роль некой молодой особы, которую они заточили в комнате наверху. Тут нет никаких сомнений. Кто она? Я уверен, что дочь мистера Рукосла, Алиса, которая, если я не запамятовал, уехала в Америку. Выбор пал на вас. Вы похожи на нее ростом, фигурой и цветом волос. Во время болезни ей, наверное, остригли волосы, поэтому пришлось принести в жертву и ваши. Вы случайно нашли ее косу. Человек на дороге — это ее друг или жених, а так как вы похожи на нее на вас было ее платье, то, видя, что вы смеетесь и даже машете, чтобы он ушел, он решил, что мисс Рукасул счастлива и более в нем не нуждается. Собаку спускали по ночам для того, чтобы помешать его попыткам увидеться с Алисой. Все это совершенно ясно. Самое существенное в этом деле — это... — Ребенок. — Он-то какое отношение имеет ко всей истории? — воскликнул я. — Мой дорогой Вотсон, вы, врачи, должны знать, что поступки ребенка можно понять, изучив нрав его родителей. И наоборот. Я часто определял характер родителей, изучив нрав их детей. Этот ребенок анормален в своей жестокости. Он наслаждается ею, и унаследовал ли он ее от своего улыбчивого отца или от матери, эта черта одинаково опасна для той бедной девушки, что находится в их власти. «Вы совершенно правы, мистер Холмс!» — вскричала наша клиентка. «Мне приходят на память тысячи мелочей, которые свидетельствуют о том, как вы правы». О, давайте не будем терять ни минуты, поможем этой бедняжке. Надо быть осторожным, потому что мы имеем дело с очень хитрым человеком. До вечера мы ничего не можем предпринять. В семь мы будем у вас и сумеем разгадать эту тайну.